В древности те, кто был способен к учености, знали мельчайшие и тончайшие вещи. Но другим их глубина неведома. Поскольку она неведома, я произвольно даю им описание. Они были робкими. как будто переходили зимой поток. Они были нерешительными, как будто боялись своих соседей. Они были важными, как гости. Они были осторожными, как будто переходили по тающему льду. Они были простыми, Подобно неотделанному дереву. Они были необъятными, Подобно долине. Они были непроницаемыми, Подобно мутной воде. Это были те, Которые, соблюдая спокойствие, Умели грязное сделать чистым. Это были те, которые своим умением сделать долговечное движение спокойным содействовали жизни. Они соблюдали Дао и не желали многого. Не желая многого, они ограничивались тем, что существует, и не создавали нового. Нужно сделать свое сердце предельно беспристрастным, твердо сохранять покой. И тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение. В мире большое разнообразие вещей. Но все они возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой называется возвращением к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством. знание постоянства называется достижением ясности. А не знание постоянства приводен к беспорядку и в результате к злу. Знающий постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, Становится справедливым. Тот, кто обрел справедливость, Становится государем. Тот, кто становится государем, Следует небу. Тот, кто следует небу, Следует дау. Тот, кто следует Дао, вечен. И до конца жизни такой государь не будет подвергаться опасности. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа их любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится. И хуже всех те, которых народ презирает. Поэтому кто не заслуживает доверия, не пользуется доверием у людей. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела. И нарон говорит, что он следует естественности. Когда устранили великое Дао, появились люди, Человеколюбие и справедливость. Когда появилось мунараствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, шесть родственников — отец, мать, старшие и младшие братья, муж, жена — Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются сыновния почтительность и отцовская любовь. Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются и верные слуги, честные и преданные государственные деятели. Когда будут устранены мудрствования и ученость, народ будет счастливее в оста Когда будут устранены человеколюбие и справедливость, народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви. Когда будут уничтожены хитрости нажива исчезнут воры и разбойники. все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Просто нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личное желание и освобождаться от от страстей. Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печали. Как ничтожна разница между обещанием и лестью, и как велика разница между добром и злом. Надо избегать Того, чего люди боятся. О, как хаотичен мир, где все еще не установлен порядок. Все люди радостны, как будто присутствуют на торжественном угощении или празднуют наступление весны. Только я один спокоен и не выставляю себя на свет. Я подобен ребёнку, который не явился на свет. О, я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться. Все люди полны желаний. Только я один подобен тому, кто отказался от всего. Я сердце глупого человека». О, как оно пусто! Все люди полны света, только я один подобен тому, кто погружен во мрак. Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в мирском просторе и не знает, где ему остановиться. Все люди проявляют свою способность. И только я один похож на глупого и низкого. Только я один отличаюсь от других тем, что вижу основу в еде. Содержание великого «Д» подчиняется только «Дао». Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Она туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты все вещи. Оно глубоко и темно, однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только, следуя Ему, можно познать начало всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только благодаря Ему. В древности говорили, ущербное становится совершенным. Кривое — прямым, пустое наполненным, ветхое сменяется новым. Стремясь к малому, достигаешь многого. Стремление получить многое веден к заблуждениям. Поэтому совершенно мудрый внемлет этому поучению.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 Имеет заслуженную славу. Он не возвышает себя. Поэтому он старший среди других. Он ничему не противоборствует. Поэтому он непобедим в Поднебесной. Слова древних... Ущербное становится совершенным. Разве это пустые слова? Они действительно указывают человеку путь к истинному совершенству. Нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается все утро. Сильный дождь не продержится весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-нибудь долговечным. Тем более человек. Поэтому он служит Дао. Тот, кто служит Дао, Тот тождественен Дао. Тот, кто служит Эдэ, Тот тождественен Эдэ, Тот, кто теряет, Тождествен потери Тот, кто теряет Дао, Приобретает Патеря, дао Тот, кто торжествен де, приобретает де. Тот, кто тождествен потери, приобретает потерянное. Только сомнения порождают неверие. Кто поднялся на цыпочки, не может Долго стоять. Кто делает большие шаги, Не может долго идти. Кто сам себя выставляет на свет, Тот не блестит. Кто сам себя восхваляет, Тот не добудет славы. Кто нападает, Тот не достигает успеха. То сам себя возвышает, не может стать старшим среди других. Если исходить из Дао, все это называется лишним желанием и бесполезным поведением. Таких ненавидят все существа. Поэтому человек, обладающий дава этого не делает вот вещь в хаосе возникающая прежде неба и земли родившаяся обезвучная у лишённая формы одиноко стоит она и не изменяется Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать Матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее Дао. Произвольно давая ей имя, назову ее Великая. Великое, оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается к своему истоку. Вот почему велико Дао, велико небо. Велика земля, велик также и государь. Во Вселенной имеются четыре великих, и среди них государь. Человек следует законом земли. Земля следует законом неба. Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе. Тяжелое является основой легкого. Покой есть главное в движении. Поэтому совершенно мудрый, шагая весь день, не отходит от телеги с тяжелым грузом. Хотя он живет прекрасной жизнью, но он в нее не погружается. Почему властитель десяти тысяч колесниц, занятый собой, так пренебрежительно смотрит на мир? Пренебрежение – разрушает его основу, а его торопливость приводит к потере власти. Умеющий шагать не оставляет следов, умеющий говорить не допускает ошибок. Кто умеет считать, не пользуется инструментом для счета. Кто умеет закрывать двери, не употребляет запор и закрывает их так крепко, что открыть их невозможно. Кто умеет завязывать узлы, не употребляет веревку, но завязывает так прочно, что развязать невозможно. Поэтому совершенно мудрый постоянно умело спасает людей и не покидает их. Он всегда умеет спасать существа, поэтому он не покидает их. Это называется глубокой мудростью. Таким образом, добродетель Является учителем недобрых, А добрые ее опорой. Если недобрые не ценят своего учителя, И добродетель не любит свою опору, То они, хотя и считают себя разумными, Погружены в слепоту, Вот что наиболее важно и глубоко.